И не мало не медля, в одну ночь всех их перебили, никто жив не остался. Услышал Баян, что народ перебил его людей, послал свою рать, и город взяли силой. Взяли город и, скажу вам по правде, перерезали жителей. Вот так-то, как вы слышали, перевёлся народ в этом городе. Вся земля китайская объединилась в руках Кубилайя, большого хозяина. Закончили проведение канала до Канбалу, а войска Кубилая усилились нистеряне и сарацины. Баян, который взял столько городов, стал подозрительным, и Кубилай хотел его казнить. Сохранил жизнь Баяна врач Кубилая Айсе. Голову Баяна рубить был Иран, потому что рядом с ханом рос другой враг великий канцлер Ахмед сарацин. Рядом затевался заговор китайцев, и дядя Кубилаи-хан собирал войска из крестьян. Так доносили в небесную башню звездочёты. И вот почему сохранена была голова Баяна, имя которого китайцы записали иероглифами и разгадали как Бэй-Янь, что значило по-китайски стоглазый. Существовала легенда, что только стоглазый человек может покорить город Манги. Так донесли Царю звездочёты, подкупленные и наученные айсе. И имя монгола, и опыт военачальника, который сумел маневрировать конницей среди озёр, были уже использованы. Можно было бы и казнить баяна. И едва не потерял голову баян на своей славе. Спас его опять начальник звездочетов Айсэ. Заговор овладевал двором Кубилая, а Марко Поло, разведчик, ездил по Китаю и как будто бы думал о другом. Марко Поло рассказывает о величественном городе. Город назывался Ханчжоу-фу и был прославлен арабами, персами, китайцами. Город описала здешняя царица в письме баяну-победителю. Докладывали об этом городе побежденные царица и монгол-победитель вместе великому хану. Двадцать два описателя из коллегии соединенных кистей изобразили славу города при помощи четырех азбук, а также китайскими иероглифами. Звездочеты города... Получив новые платья, тоже подали своё донесение. Марко Поло сам осмотрел прекрасный город и проверил своими глазами чудо. Оказалось, что город имеет в окружности около 100 миль и что в нём есть 12.000 каменных мостов. Мосты высокие, а под сводами и ново моста суда могут проходить. Судам было что возить. В городе цвело 12 ремёсел. И для каждого ремесла, утверждал Марко Поло, нужно было под мастерские 12 тысяч домов. В мастерской каждой работало не меньше 10 человек, но были мастерские и в 40 рабочих. Конечно, не все эти 40 человек мастера подмастерил больше. Много в городе богатых купцов и шибко не торгуют, и никто об этом истинной правде не знает, так как тут много купцов. Скажу вам еще. Знатные люди и их жены, и те мастера, о которых вам рассказал, собственными руками ничего не делают, живут в таком довольстве и так чисто, словно цари. Их жены тоже в довольстве и такие красавицы. По велению царя всякий занимался отцовским ремеслом, и хотя бы у него было сто тысяч бизантов, Заниматься другим ремеслом он не может. К югу есть озеро добрых 30 миль в округе. По берегам много прекрасных дворцов и красивых домов. Выстроены они на славу. Богаче их и лучше их придумать нельзя, и то дома знатных и именитых людей. Много тут ещё аббатств и языческих монастырей, и идолов там много и множество. А посреди озера, скажу вам ещё, два острова, и на каждом под дворцу роскоши изумительный. Выстроены они на славу, а убраны словно императорские. Когда они свадьбы играют или пиры задают,